Глава 5. Агрессия, стабильность и эгоистичная машина. Эта глава посвящена главным образом агрессии, теме, связанной с недопониманием и недоразумениями. Мы по-прежнему будем рассматривать индивидуум как эгоистичную машину, запрограммированную на то, чтобы как можно лучше обеспечивать свои гены в целом. Такой подход принят для удобства, в конце главы мы вновь заговорим на языке отдельных генов. Для любой машины выживания другая такая машина, если это не ее собственный детеныш или близкий родственник, составляет часть ее среды обитания, подобно скале, реке или чему-то съедобному. Это нечто, преграждающее путь, или нечто, что можно использовать. От скалы или реки она отличается лишь в одном – она склонна давать сдачи. Такое поведение объясняется тем, что это другая машина, также содержит свои бессмертные гены, которые она должна сохранить во имя будущего, и тем, что она также не остановится ни перед чем, чтобы сохранить их. Естественный отбор благоприятствует тем генам, которые управляют своими машинами выживания таким образом, чтобы те как можно лучше использовали свою среду. Сюда входит и наилучшее использование других машин выживания, относящихся как к собственному, так и к другим видам. В некоторых случаях одни машины выживания, по-видимому, довольно мало посягают на жизнь других. Например, кроты и черные дрозды не поедают друг друга, не спариваются между собой и не конкурируют за жизненное пространство. Тем не менее, нельзя считать, что они совершенно обособлены друг от друга. Они могут конкурировать за какой-нибудь ресурс, например, за дождевых червей. Это не означает, что можно когда-нибудь увидеть схватку за червяка между кротом и дроздом. На самом деле может статься, что дрозду за всю его жизнь не доведется увидеть ни одного крота. Но если уничтожить всю популяцию кротов, это может сильнейшим образом повлиять на дроздов, хотя я не рискну высказывать предположения о деталях такого влияния или о том, какими извилистыми косвенными путями оно будет происходить. Машины выживания разных видов воздействуют друг на друга разнообразными способами. Они могут выступать в роли хищников или жертв, паразитов, их хозяев, конкурентов за какой-нибудь ограниченный ресурс. Они могут использоваться специфическим образом, как, например, пчелы, служащие переносчиками пыльцы с цветка на цветок. Машины выживания, относящиеся к одному и тому же виду, более непосредственно покушаются на жизнь друг друга. Причин этому много. Одна заключается в том, что половину популяции собственного вида данного индивидуума составляют потенциальные брачные партнеры или потенциальные усердно работающие и пригодные для эксплуатации родители его потомков, трудами которых можно воспользоваться. Другая причина состоит в том, что представители одного и того же вида, будучи очень сходными между собой, являясь машинами для сохранения генов, которые живут в одинаковых местообитаниях и ведут один и тот же образ жизни, прямо конкурируют за ресурсы. Крот может быть конкурентом для дрозда, но далеко не столь серьезным, как другой дрозд. Кроты могут конкурировать с дроздами за червей, но дрозды с дроздами конкурируют как за червей, так и за все остальное. Если они принадлежат к одному и тому же полу, то они могут конкурировать из-за брачных партнеров. По причинам, которые мы рассмотрим в дальнейшем, конкуренция обычно происходит между самцами за самок. Это означает, что самец может обеспечить сохранение своих генов, если он нанесет какой-то ущерб другому самцу, с которым он конкурирует. Логичный образ действия для машины выживания состоит, по-видимому, в том, чтобы убивать соперников, а затем, это лучше всего, съедать их. Хотя убийство и каннибализм встречаются в природе, они не столь обычны, как можно было бы ожидать, исходя из примитивной интерпретации теории эгоистичного гена. И в самом деле, в книге Агрессия Конрад Лоренс подчеркивает сдержанность и благородство, проявляемое животными в драках. Для Лоренса самая примечательная особенность схваток между животными состоит в том, что это формальные состязания, происходящие подобно боксу или фехтованию строго по правилам. Животные дерутся в перчатках и тупыми рапирами. Угроза и блеф заменяют подлинную беспощадность. Если противник своим поведением признает поражение, победитель воздерживается от нанесения смертельного удара или укуса, вопреки тому, что могла бы предсказать наша примитивная теория. Интерпретация агрессии животных как сдержанной и формальной может вызвать возражение. В частности, несправедливо, конечно, осуждать бедного старину Homo sapiens как единственный вид, убивающий себе подобных, как единственного наследника каиновой печати, и предъявлять ему такие мелодраматические обвинения. Что именно отмечает натуралист, сдержанность или неистовость животных зависит отчасти от того, за какими видами животных он наблюдает, а отчасти от его взглядов на эволюцию вообще, ведь Лоренс, в конечном счете, сторонник концепции «во благо вида». Пусть представление о драках животных, как о джентльменских поединках, несколько преувеличено, но в нем есть, по крайней мере, немножко правды. На первый взгляд, это выглядит как одна из форм альтруизма. Теория эгоистичного гена должна быть готова к нелегкой задаче дать этому объяснение. Почему животные при каждой представившейся возможности не вступают в бой, чтобы убивать соперников, принадлежащих к их собственному виду? На это можно, вообще говоря, ответить, что откровенная дрочливость дает не только какие-то преимущества. За нее приходится расплачиваться, причем плата не ограничивается такими очевидными расходами, как потеря времени и энергии. Допустим, например, что индивидуумы B и C – мои соперники, и что я случайно встретил B. Мне, как эгоистичному индивидууму, могло бы показаться разумным убить его. Не будем, однако, спешить. C – также мой соперник, но он одновременный соперник B. Убив Б, я тем самым окажу услугу С, убрав одного из его соперников. Может быть, лучше не убивать Б, потому что он мог бы в таком случае вступить в конкуренцию или драку с С, что косвенным образом оказалось бы благоприятным для меня. Мораль, вытекающая из этого простого гипотетического примера, сводится к тому, что пытаться убивать соперников без разбора не всегда целесообразно. В обширной и сложной системе соперничества удаление со сцены одного соперника не обязательно окажется полезным. Другие соперники могут выиграть от его гибели больше, чем тот, кто его убил. В этом убеждаются специалисты по борьбе с вредителями на собственном горьком опыте. Выработав эффективный метод борьбы с серьезным вредителем какой-нибудь сельскохозяйственной культуры и радостно искоренив его, они обнаруживают, что другой вредитель выиграл от гибели уничтоженного вредителя гораздо больше, чем человек, и сельское хозяйство в конечном счете стало терять больше, чем прежде. Однако в других ситуациях убивать соперников или, по крайней мере, вступать с ними в драку представляется вполне разумно. Если Б – морской слон, имеющий большой гарем, а я – другой морской слон, могу, убив его, заполучить этот гарем, то мне, безусловно, следует попытаться сделать это. Но даже такая избирательная дрочливость сопряжена с риском и потерями. Б – выгодно нанести ответный удар, чтобы защитить свою ценную собственность. Если я начинаю драку, у меня столько же шансов погибнуть, как и у него, а может быть и больше. Он владеет ценным ресурсом, и именно поэтому я хочу вступить с ним в драку. Но почему он владеет этим ресурсом? Вероятно, он завоевал его в бою. Возможно, он сумел победить других претендентов, пытавшихся с ним драться до меня. По-видимому, он хороший борец. Даже если я выйду победителем и получу горам, я, может быть, буду так покалечен, что не смогу воспользоваться плодами своей победы. Кроме того, драка требует затраты времени и энергии. Может быть, лучше их пока поберечь?» Если я в течение некоторого времени постараюсь побольше есть и не ввязываться в драки, то подрасту и наберу сил. В конце концов, я буду драться с ним за горем, но мои шансы на победу станут выше, если я подожду, чем если я ввяжусь в драку сейчас. Произнося этот монолог, я пытался показать, что решения о том, вступать или не вступать в драку, в идеале должны предшествовать сложные, хотя неосознанные расчеты «расход-приход». Не все потенциальные выгоды можно получить, вступив в драку, хотя некоторые выигрыш она, несомненно, может принести. Точно так же в процессе драки каждое тактическое решение о том, наращивать ли усилия или понизить накал страстей, связано с потерями или выгодами, которые, в принципе, также поддаются анализу. Эта идея давно бродила в умах итологов, однако лишь Мейнарду Смиту, которого обычно не считают итологом, удалось выразить ее ясно и убедительно. Совместно с Джорджем Прайсом и Джеффри Паркером он использует в своих исследованиях область математики, известную под названием теория игр. Их элегантные идеи можно описать с помощью слов, не прибегая к математическим символам, хотя при этом придется несколько поступиться строгостью. Главная концепция, которую вводит мейнерд Смит, это концепция эволюционно-стабильной стратегии, ЭСС. Ее идея, как он считает, была заложена работами Уильяма Гамильтона и Роберта Маккартура. Стратегия — это предварительно запрограммированная линия поведения. Вот пример стратегии. «Нападай на противника, если он спасается бегством. Преследуй его. Если он наносит ответный удар, убегай от него». Важно понимать, что стратегия не рассматривается как нечто, сознательно разработанное индивидуумом. Помните, что мы говорим о животном как об автоматической машине выживания, снабженной компьютером, который контролирует действия мышц, согласно заложенной в него программе. Сформулировать стратегию в виде набора простых инструкций, используя обычные слова, это всего лишь удобный способ размышлять о ней. С помощью какого-то точно неустановленного механизма животное ведет себя так, как если бы оно следовало этим инструкциям. Эволюционно стабильная стратегия определяется как стратегия, которая, если она будет принята большинством членов данной популяции, не может быть превзойдена никакой альтернативной стратегией. Сформулируем теперь главную идею ESS следующим более экономичным способом. ESS ⁇ это стратегия, эффективная против копий самой себя. В основе такого определения лежат следующие соображения. Успешная стратегия — это стратегия, доминирующая в данной популяции, поэтому она будет сталкиваться с собственными копиями и сможет оставаться эффективной лишь в том случае, если будет успешно справляться с этими копиями. Это определение математически не столь точно, как определение Мейнерда Смита, и оно не может заменить последнее, поскольку в сущности является неполным. Однако оно обладает тем достоинством, что неявно заключает в себе основную идею ESS. В настоящее время концепция ESS получила среди биологов более широкое распространение, чем тогда, когда была написана эта глава. Мейнер Смит сам подвел итоги всего, что было сделано до 1982 года в своей книге ⁇ Эволюции теории игр ⁇ Несколько позже написал обзор Джеффри Паркер, еще один из тех, кто внес большой вклад в эту область. Теория ЭСС использована в эволюции кооперации Роберта Аксельрода, но я не стану обсуждать ее здесь, так как одна из глав «Хорошие парни финишируют первыми» в значительной части посвящена книге Аксельрода. Сам я после выхода в свет первого издания этой книги опубликовал на тему теории ЭСС статью «Хорошая стратегия или элеволюционно-стабильная стратегия», а также вместе с авторами несколько статей о роющих усах. Это очень тонкая и важная идея. Ее можно выразить и по-иному, сказав, что наилучшая стратегия для данного индивидуума зависит от действий большинства членов популяции. Поскольку остальная популяция состоит из индивидуумов, каждая из которых стремится максимизировать собственный успех, единственной стратегией, способной сохраниться, будет та, которая, возникнув однажды в процессе эволюции, не может быть улучшена одним отклоняющимся индивидуумом. В случае какого-либо крупного изменения в окружающей среде может возникнуть короткий период эволюционной нестабильности и даже колебания численности популяции. Но после того, как возникнет ЭСС, она будет сохраняться. Отклонение от нее будет наказываться отбором. Для того, чтобы приложить эту идею к агрессии, рассмотрим один из простейших гипотетических случаев, приводимых Мейнардом Смитом. Допустим, что в некой популяции данного вида соперничащие индивидуумы используют только две стратегии, названные стратегией ястреба и стратегией голубя. Эти названия использованы в том смысле, в каком их обычно применяют к людям и совершенно не связаны с особенностями биологии соответствующих птиц. Голуби на самом деле довольно агрессивные птицы. Каждый индивидуум нашей гипотетической популяции получает название ястреба или голубя. Ястребы всегда дерутся так неистово и безудержно, как только могут, отступая лишь при серьезных ранениях. Голуби же ограничиваются угрозами с достоинством, соблюдая все условности, никогда не наносят противнику повреждений. Если ястреб сражается с голубем, то голубь быстро убегает, оставаясь таким образом невредимым. Если ястреб дерется с ястребом, то драка продолжается до тех пор, пока один из соперников не получит серьезные раны или не будет убит. Если голубь сталкивается с голубем, ни один из них не страдает. Они долго выступают друг перед другом, принимая разные позы, пока один из них не устанет или не решит, что ему не стоит продолжать противостояние, а лучше отступить. Пока что мы исходим из допущения, что индивидуум не может заранее решить, с кем ему придется драться, с ястребом или голубем. Он обнаруживает это только в процессе драки и не может воспользоваться опытом прошлых драк с определенными индивидуумами, так как не помнит о них. Произведем теперь чисто произвольную оценку результатов конфликта. 50 очков за выигрыш, 0 за проигрыш, минус 100 за серьезную рану и минус 10 за потерю времени в длительном поединке. Можно считать, что эти очки непосредственно конвертируются в валюту, которая является выживанием генов. Индивидуум, получивший высокие оценки, то есть имеющий в среднем большой выигрыш, это тот индивидуум, который оставляет после себя большое число своих генов в генофонде. Точные численные значения не имеют значения для нашего анализа, но помогают нам размышлять о проблеме. Важно указать, что нас не интересует, побьют ли ястребы голубей, когда они дерутся. Ответ нам уже известен. Ястребы всегда побеждают. Мы хотим узнать, какая стратегия является стабильной, ястребов или голубей. Если одна из них представляет собой ESS, а другая нет, то следует ожидать, что эволюционировать будет та, которая соответствует ESS. Теоретически возможно существование двух ESS. Это будет справедливо в том случае, если независимо от того, какой стратегии ястребы или голубе следует большинство индивидуумов в популяции, наилучшей стратегией для каждой данной особи будет именно она. Тогда популяция будет стремиться к сохранению того из своих двух стабильных состояний, которого она достигла раньше. Однако, как мы сейчас увидим, ни одна из этих двух стратегий, ястребы или голуби, не будет в действительности сама по себе эволюционно стабильной, и поэтому не следует ожидать, что та или другая будет эволюционировать. Для того, чтобы показать это, нам следует вычислить средние выигрыши. Предположим, что рассматриваемая популяция целиком состоит из одних голубей. В их драках пострадавших не бывает. Состязания представляют собой длительные ритуальные турниры, что-то вроде игры в гляделки, которые заканчиваются только тогда, когда один из противников отступает. Победитель получает 50 очков, цена ресурса, из-за которого возникла драка, но платит штраф, равный 10 очкам, за потерю времени на длительный турнир, так что его выигрыш в конечном счете равен 40 очкам. Побежденный также платит штраф в 10 очков за потерянное время. В среднем следует ожидать, что каждый голубь победит в половине турниров, а в половине проиграет. Поэтому его средний выигрыш за турнир равен среднему между 40 и минус 10 очками, то есть 15. Таким образом, каждый голубь, популяция, очевидно, существует вполне благополучно. Допустим, однако, что в популяции в результате мутации появился ястреб. Поскольку этот ястреб единственный в округе, во всех его драках в роли противника может выступать только голубь. Ястребы всегда побеждают голубей, так что он получает 50 очков за каждую драку, и его средний выигрыш равен 50. Он обладает огромным преимуществом над голубями с их чистым выигрышем — 15 очков. В результате гены ястреба быстро распространяются в популяции. Но теперь уже ястреб не может рассчитывать на то, что каждым его противником будет голубь. В экстремальном случае, если ястребины и гены распространятся так успешно, что вся популяция оказывается состоящей из ястребов, все драки теперь будут происходить между ястребами. Положение вещей резко изменилось. При драке ястреба с ястребом один из них получает тяжкие повреждения, оцениваемые как минус 100 очков, тогда как выигрыш победителя составляет 50 очков. Каждый ястреб популяции ястребов может выиграть половину сражений и половину проиграть, поэтому его ожидаемая средняя оценка за одну драку равна среднему между 50 и минус 100 очкам, то есть 25 очкам. Рассмотрим теперь случай, когда в популяции ястребов появился один голубь. Конечно, он оказывается побежденным во всех драках, но при этом остается невредимым. Если средний выигрыш в популяции ястребов равен нулю, тогда как средний выигрыш ястребов в популяции ястребов равен минус 25. Поэтому глубинные гены будут иметь тенденцию распространиться в популяции. Создается впечатление, что в популяции непрерывно происходят колебания. Ястребиные гены достигают превосходства, затем вследствие преобладания в популяции ястребов преимущества получают голубиные гены, численность которых возрастает до тех пор, пока ястребиные гены снова не начнут процветать и так далее. Однако в таких колебаниях нет нужды. Между ястребами и голубями существует стабильное соотношение. Для используемой нами произвольной системы очков стабильное соотношение между голубями и ястребами составляет 5 к 12, деленное на 7 к 12. При достижении такого стабильного соотношения средний выигрыш для ястребов точно равен среднему выигрышу для голубей. Поэтому отбор не оказывает предпочтения ни тем, ни другим. Если число ястребов в популяции начинает возрастать, так что их доля станет выше 7 к 12, у голубей начнет возникать дополнительное преимущество, и соотношение вернется к стабильному состоянию. Подобно тому, как стабильное соотношение полов равно 50 к 50, так и стабильное соотношение ястребов и голубей в данном гипотетическом примере равно 7 к 5. В обоих случаях колебания вблизи стабильной точки, если они имеются, не будут слишком сильными. На первый взгляд, все это немножко смахивает на групповой отбор, но на самом деле не имеет с ним ничего общего. Мысль о групповом отборе возникает потому, что позволяет представить себе существование некоего состояния стабильного равновесия, к которому популяция стремится вернуться в случае его нарушения. Однако ЭСС — гораздо более сложная концепция, чем групповой отбор. Она никак не связана с тем, что некоторые группы могут быть удачливее других. Это можно проиллюстрировать, используя систему произвольных очков в приведенном гипотетическом примере. Средний выигрыш для любого индивидуума, будь то ястреб или голубь, в стабильной популяции, состоящей на 7 к 12 из ястребов и на 5 к 12 из голубей, равен 6,1 четвертой. Но 6,1 четвертой гораздо меньше среднего выигрыша для голубя в популяции из одних голубей, 15. Если бы только все согласились быть голубями, это пошло бы на пользу каждому индивидууму. Путем простого группового отбора любая группа, все члены, которые с общего согласия примут стратегию голубя, достигнет гораздо большего успеха, чем соперничающая с ней группа, придерживающаяся соотношения, обеспечивающего ESS. На самом деле, сговор не прибегать ни к чему другому, кроме стратегии голубя, не обеспечивает группе максимально возможный успех. Если группа состоит на 1 шестую из ястребов и на 5 шестых из голубей, то средний выигрыш на одну драку будет равен 16 и 2 третьим. Это наиболее выгодное соотношение, но в данном случае мы его касаться не будем. Более простой вариант, одни лишь голуби, обеспечивающие каждому индивидууму средний выигрыш, 15 очков, гораздо выгоднее каждому отдельному индивидууму, чем ESS. Э -э Поэтому теория группового отбора предскажет тенденцию к сговору, по которому все должны придерживаться стратегии голубя, поскольку группа, состоящая на 7 двенадцатых из ястребов, достигает меньшего успеха. Беда, однако, в том, что все сговоры, даже те, которые в конечном счете выгодны всем, не защищены от злоупотребления. Что из того, если каждому лучше состоять в группе из одних голубей, чем в группе ЭСС? Но, к сожалению, оказаться в такой группе единственным ястребом настолько хорошо, что эволюцию ястребов не остановить ничем. Сговор таким образом будет нарушен в результате измены в собственном стане. ЭСС стабильна не потому, что она так уж хороша для участвующих в ней индивидуумов, а просто потому, что она гарантирует от измены в своих рядах. Люди могут заключать пакты и вступать в заговоры, сулящие выгоду всем участникам, даже если эти пакты нестабильны в смысле ЭСС. Это возможно, однако, лишь потому, что каждый индивидуум ориентируется на свое осознанное предвидение и способен понять, что выполнение условий пакта отвечает его собственным долговременным интересам. Даже при заключении соглашения между людьми постоянно существует опасность, что сиюминутная выгода от их нарушений может быть очень велика, и соблазн окажется всепоглощающим. Быть может, наилучшим примером служит установление твердых цен. Установление стандартных, искусственно завышенных цен на бензин соответствует долгосрочным интересам владельцев индивидуальных автозаправочных станций. Объединения торговцев, проводящих акцию, в основе которой лежит осознанная оценка долговременных интересов, могут сохраняться на протяжении достаточно длительных периодов времени. Слишком часто, однако, кто-то уступает соблазну быстро разбогатеть, снизив у себя цену. Его соседи немедленно делают то же самое, и волна снижения цены распространяется по стране. К сожалению, для остальных граждан осознанное предвидение владельцев автозаправочных станций затем вновь утверждается, и они заключают новое соглашение о твердых ценах. Таким образом, даже у человека, видоспособного к осознанному предвидению, соглашения, основанные на обеспечении наилучших долгосрочных интересов, постоянно находятся на краю гибели вследствие измены в собственном стане. Еще труднее понять возможные способы развития стратегий, обеспечивающих благоденствие группы или согласованные действия у диких животных, поведение которых контролируется конкурирующими генами. Следует ожидать, что эволюционно-стабильная стратегия распространена повсеместно. В нашем гипотетическом примере мы исходили из допущения, что каждый индивидуум может быть либо ястребом, либо голубем, и получили эволюционно-стабильное соотношение ястребов и голубей. На практике это означает, что в генофонде достигается стабильное соотношение ястребиных и голубиных генов. На языке генетики такое состояние называют стабильным полиморфизмом. В той мере, в какой это касается состязаний, в точности такой же, ESS можно достигнуть без полиморфизма при следующих условиях. Если каждый индивидуум способен вести себя в каждом состязании либо как ястреб, либо как голубь, то может быть достигнуто ESS, при которой все особи с равной вероятностью могут вести себя как ястребы, в данном случае с вероятностью 7 к 12. На практике это должно означать, что каждый индивидуум вступает в каждое состязание, заранее приняв случайным образом решение, выступать ли ему в данном состязании в роли ястреба или в роли голубя. Решение принято случайно, но с вероятностью 7 к 12 в пользу ястреба. Очень важно, чтобы эти решения, несмотря на некоторую предпочтительность стратегии ястреба, были случайными в том смысле, что у противника нет возможности угадать, как его оппонент собирается вести себя в каждом конкретном состязании. Так, например, неразумно выступать в роли ястреба 7 раз подряд, а затем 5 раз подряд в роли голубя и так далее. Если какой-нибудь индивидуум примет такую простую последовательность, его противники быстро разгадают его намерения и воспользуются этим. Чтобы победить противника, избравшего стратегию простой последовательности, достаточно разыгрывать ястреба только в тех случаях, когда точно известно, что он будет выступать в роли голубя. Пример ястреба и голубя, конечно, прост до наивности. Это лишь модель, и на самом деле в природе ничего такого не происходит. Но модель помогает понять действительные события. Модели могут быть простыми, как это, и тем не менее окажутся полезными для понимания какого-то факта или будут стимулировать появление новой идеи. Простые модели можно совершенствовать и постепенно усложнять. Если все идет хорошо, то по мере усложнения моделей их сходство с реальным миром возрастает. Один из путей дальнейшей разработки модели ястреба и голуби состоит в том, чтобы ввести в нее еще несколько стратегий. Ястреб и голубь — не единственные возможности. Мейнер Смит и Прайс ввели более сложную стратегию, получившую название «отпорщик» — «риталейтер». Отпорщик в начале каждого сражения действует как голубь, не предпринимает решительные яростные атаки, усиливая натиск, как это свойственно ястребу, а ограничивается условными угрожающими действиями. Но если противник нападает на него, он платит тем же. Иными словами, если на отпорщика нападает ястреб, то он ведет себя как ястреб, а при встрече с голубем — как голубь. Когда он встречается с другим отпорщиком, он ведет себя как голубь, Отпорщик — это условный стратег, его поведение зависит от поведения противника. Другой условный стратег получил название задира — балли. Задира ходит вокруг, выступая в роли ястреба, пока кто-нибудь не даст ему сдачи, тогда он немедленно удирает. Есть еще один условный стратег — испытатель-отпорщик — пробер-эритолейтер. Он, в принципе, сходен с отпорщиком, но иногда в порядке эксперимента предпринимает попытку наращивания конфликта. Если противник не оказывает сопротивления, отпорщик продолжает вести себя как ястреб. Получив отпор, он переходит на традиционные угрозы, характерные для голубя. Если на него нападают, он реагирует как обычный отпорщик. Если все пять описанных стратегий натравить друг на друга в компьютерной модели, то оказывается, что лишь одна из них — стратегия отпорщика стабильна в эволюционном смысле. Это утверждение, к сожалению, оказалось неверным. В оригинальной статье Мейнерда Смита и Прайса была допущена ошибка. А я повторил ее в этой главе и даже усугубил, высказав довольно глупое мнение, что стратегия испытателя-отпорщика — это почти эволюционно стабильная стратегия. Если некая стратегия почти ESS, то значит это не ESS и будет побеждена. На первый взгляд, стратегия отпорщика похожа на ESS, потому что в популяции отпорщиков ни одна другая стратегия не может быть эффективнее. Но голубь в такой популяции оказывается столь же эффективным, так как его поведение в ней неотличимо от поведения отпорщика, поэтому голубь может постепенно втягиваться в популяцию. Важно понять, что происходит в дальнейшем. Гейл и Ифс создали динамическую компьютерную модель, которая воспроизводит эволюцию популяций животных на протяжении многих поколений. Они показали, что подлинная ESS в этой игре возможно при стабильной смеси ястребов и задир. Это не единственная ошибка в ранних работах по ESS, обнаруженная при такого рода динамическом подходе. Другим хорошим примером служит моя собственная ошибка, рассматриваемая в примечании главе 9. Стратегия испытателя-отпорщика почти стабильна, стратегия голуби нестабильна, потому что популяцию, состоящую из голубей, наводнили бы ястребы из задиры. Стратегия ястреба нестабильна, потому что популяцию, состоящую из ястребов, наводнили бы голуби из задиры. Стратегия задиры нестабильна, потому что популяцию из задиры наводнили бы ястребы. Популяция отпорщиков не смогут наводнить приверженцы ни одной из других стратегий, так как ни одна другая стратегия не может быть эффективнее самой стратегии отпорщика». Однако голубь действует столь же эффективно в популяции отпорщиков. Это означает, что при прочих равных условиях число голубей могло бы медленно возрастать. Но если численность голубей достигает сколько-нибудь значительного уровня, испытатели, отпорщики и, между прочим, ястребы и задиры начинают приобретать преимущество, поскольку они лучше справляются с голубями, чем отпорщики. Сама стратегия испытателя-отпорщика, в отличие от ястреба и задиры, почти соответствует ЭСС в том смысле, что в популяции, состоящей из особей, использующих эту стратегию, только одна стратегия, стратегия отпорщика, оказывается более эффективной, притом незначительно. Можно ожидать поэтому преобладания популяций, которые состоят из смеси особей, использующих стратегии отпорщиков и испытателей отпорщиков, возможно, даже с небольшими колебаниями в соотношении между ними, и небольшого числа голубей, доля которых также колеблется. Следует снова подчеркнуть, что речь идет отнюдь не о полиморфизме, при котором каждый индивидуум всегда использует какую-то одну стратегию. Поведение индивидуума может представлять собой сложную смесь стратегий отпорщика, испытателя-отпорщика и голубя. Это теоретическое заключение довольно близко к тому, что происходит на самом деле в популяциях большинства диких животных. Мы в некотором смысле объяснили рыцарский аспект агрессивности животных. Конечно, в каждом случае детали поведения зависят от точного числа очков, которым оценивается победа, получение травмы, потеря времени и тому подобное. У морских слонов наградой за победу могут быть почти монопольные права на Большой Горем. Поэтому выигранное сражение может оцениваться очень высоко. Неудивительно, что драки между этими животными бывают жестокими, и вероятность получения серьезных травм также высока. Цену потерянного времени, вероятно, следует считать незначительной по сравнению с ценой травмы или выгоды, которую дает победа. Вместе с тем, для мелких птиц, обитающих в холодном климате, наиважнейшее значение может иметь цена потери времени. Большая синица, вскармливающая птенцов, должна ловить в среднем по одному насекомому каждые 30 секунд, ей дорога каждая секунда дневного времени. Даже относительно короткое время, затраченное впустую на стычку типа ястреб-ястреб, по-видимому, следует рассматривать как более серьезную потерю для такой птицы, чем риск получения травмы. К сожалению, наши знания пока слишком ограничены для того, чтобы давать реалистические оценки потерь и выигрышей при различных исходах подлинных событий, происходящих в природе. Теперь мы располагаем некоторыми надежными измерениями потери выигрышей в природе, которые проводились полевыми методами. Эти данные были введены в определенные модели ЭСС. К числу лучших примеров относятся один из видов роющих ос — сфекс ихнеуманеос, обитающий в Северной Америке. Это вовсе не те хорошо знакомые всем общественные осы, облепляющие банки с вареньем, которые представляют собой рабочих особей, самок, и заняты добыванием корма для своей колонии. У сфексов каждая самка предоставлена самой себе, и вся ее жизнь посвящена тому, чтобы обеспечить кровь и пищу последовательным вереницам личинок. В типичном случае самка начинает с того, что пробуравливает в земле длинную норку, в конце которой имеется обширная камера. Затем она начинает охоту за добычей. Это могут быть различные прямокрылые, например, кузнечики или другие насекомые и их личинки. Найдя жертву оса, парализует ее уколом жала и утаскивает норку. Набрав четыре или пять насекомых, она откладывает на них яйцо и запечатывает норку. Из яйца вылупляется личинка, питающаяся заготовленными для нее насекомыми. Заметим, между прочим, что оса парализует, а не убивает своих жертв, чтобы они не разлагались, а оставались живыми, и личинки получали бы свежую пищу. Именно этот мрачный обычай, свойственный также другим перепончатокрылам, их невманидам, побудил Дарвина написать. «Я не могу убедить себя, что милосердный и всемогущий Господь мог намеренно создать их невмонит специально для того, чтобы они кормились в телах живых гусениц». Дарвин мог бы привести в качестве примера и известного французского повара, который варил раков живьем, чтобы они были вкуснее. Возвращаясь к жизни самки Сфекса... Следует сказать, что она ведет одиночный образ жизни, если не считать других самок, которые трудятся поблизости, а иногда даже занимают чужие норки вместо того, чтобы вырыть собственную. Доктор Джейн Брокман – своего рода осиный эквивалент Джейн Гудл. Она приехала из Америки в Оксфорд поработать со мной и привезла объемистые записи о почти каждом событии в жизни каждой самки в двух популяциях ОС, в которых всех самок можно было идентифицировать. Ее данные были столь полными, что позволяли составить бюджет времени индивидуальных ОС. Время — это предмет потребления, который следует расходовать осмотрительно. Чем больше времени расходуется в одной области жизни, тем меньше остается на другой. Присоединившийся к нам Аллен Графен учил нас правильно оценивать стоимость затрат времени и репродуктивных выигрышей. Мы получили данные о том, что в игре между самками ОС в одной популяции из Нью-Гемшира используется настоящая смешанная ЭСС, хотя для другой популяции из Мичигана таких данных получить не удалось. Если коротко, ньюгемшерские осы роют собственные норки, либо занимают гнездо, устроенное другой осой. Согласно нашей интерпретации, занимая чужое гнездо, осы могут выгодать, так как некоторые норки бывают брошены теми, кто их вырыл, и их можно использовать. Проникновение в занятое гнездо не окупается, но у входящей в чужое гнездо осы нет способа, позволяющего определить, занято ли данное гнездо. Она рискует провести несколько дней, не подозревая о второй хозяйке, пока однажды, вернувшись домой, не обнаружит, что норка запечатана. Ее усилия пропали даром, вторая хозяйка отложила свое яйцо и пожинает плоды всех трудов. Если в данной популяции предпринимается слишком много попыток занять чужое гнездо, имеющихся норок становится мало, шансы на то, что у гнезда окажутся две хозяйки, возрастают, и поэтому рыть собственную норку становится выгодно. И наоборот, если многие осы роют норки, их становится много, и это благоприятствует захвату чужих нор. Существует некоторая критическая для популяции частота проникновения в чужие норки, при которой рыть собственную норку и проникать в чужую одинаково выгодно. Если действительная частота ниже критической, то естественный отбор благоприятствует проникновению в чужую норку ввиду наличия многочисленных покинутых норок. Если же действительная частота выше критической, то таких норок мало, и естественный отбор благоприятствует рытью собственных норок. Таким образом, в популяции поддерживается некое равновесие. Детальное количественное исследование приводит к выводу, что в данной популяции имеет место настоящее смешанное ЭСС. То есть каждая ОСА с некоторой вероятностью может рыть себе норку или проникать чужую, в отличие от популяции, состоящей из смеси, особей, специализированных к одному либо к другому поведению. Мы должны соблюдать осторожность и не делать выводов, которые были бы просто результатом наших собственных произвольных оценок. Общие выводы, имеющие существенное значение, состоят в том, что ESS способна эволюционировать, что она неравнозначна оптимуму, которого можно было бы достигнуть в результате группового сговора, и что здравый смысл может ввести в заблуждение. Другая военная игра, рассмотренная Мейнардом Смитом, — война на истощение, подобной, возможно, у такого вида, который никогда не ввязывается в опасные сражения. Это может быть вид, защищенный достаточно прочной броней, так что его представителям вряд ли грозят серьезные повреждения. Все конфликты между членами такого вида разрешаются путем чисто условных демонстраций, которые всегда заканчиваются бегством одного из противников. Для того, чтобы победить, достаточно стоять на месте и с вызовом глядеть на противника, пока он не бросится на утек. Совершенно очевидно, что ни одно животное не может себе позволить бесконечно заниматься угрозами. У него множество других важных дел. Какой бы ценность ни представлял для него ресурс, из-за которого произошел конфликт, эта ценность не безгранична. На то, чтобы завладеть этим ресурсом, имеет смысл затратить лишь какое-то определенное количество времени, и, как на любом аукционе, каждый индивидуум устанавливает для себя предел, за который он не перейдет. На нашем аукционе, в котором участвует лишь двое покупщиков, валютой служит время. Допустим, все такие индивидуумы заранее решили, сколько именно времени стоит некий ресурс, например, самка. В таком случае мутантный индивидуум, готовый затратить чуть больше времени, всегда окажется победителем. Следовательно, стратегия, ограничивающая длительность аукционных торгов, нестабильна. Даже если цена данного ресурса определена очень точно, и все индивидуумы предлагают именно эту цену, стратегия остается нестабильной. Любые два индивидуума, предлагающие цену в соответствии с этой максимальной стратегией, прекратят торг точно в один и тот же момент. И ни один из них не получит желанный ресурс. В таком случае каждому индивидууму было бы выгодно отступить с самого начала и вовсе не тратить времени ни на какие соревнования. Важное различие между войной на истощение и настоящим аукционом состоит в том, что при такой войне платят оба противника, но лишь один из них получает товар. Поэтому в популяции покупщиков, предлагающих максимальную цену, стратегия отказа от торгов с самого начала обеспечит успех и распространится в популяции. Вследствие этого индивидуумы, отказавшиеся продолжать игру не сразу, а спустя несколько секунд, начнут извлекать из этого некоторую выгоду. Такая стратегия будет вознаграждаться в случае применения ее против индивидуумов, прекращающих игру немедленно, которые теперь преобладают популяцией. Отбор будет, следовательно, благоприятствовать постепенному отодвиганию момента отказа, до тех пор, пока он снова не приблизится к максимуму, допускаемому настоящей потребительской ценой данного ресурса. Еще раз с помощью одних лишь рассуждений мы убедили себя представить картину неких колебаний в популяции. И снова математический анализ показывает, что эта картина неверна. Эволюционно-стабильная стратегия, которую можно описать математически, существует, но в словесном выражении она сводится к тому, что каждый индивидуум готов продолжать соответствующие действия в течение непредсказуемого времени. Время — это непредсказуемо в каждом отдельном случае, но в среднем оно отражает истинную цену ресурса. Допустим, например, что ресурс заслуживает продолжения демонстрации в течение пяти минут. При ЭСС каждый отдельный индивидуум может продолжать их больше пяти минут, меньше этого срока или даже ровно пять минут. Важно, что его противник лишен возможности узнать, сколь долго тот готов демонстрировать в конкретном случае. Совершенно очевидно, что в войне на истощение жизненно важно, чтобы противники ничем не выдали своего намерения выйти из игры. Всякий, кто хотя бы малейшим подрагиванием усов выкажет, что он начинает подумывать о том, чтобы сдаться, мгновенно окажется в невыгодном положении. Если бы, скажем, подрагивание усов было надежным признаком того, что через минуту последует отступление, то можно было бы воспользоваться очень простой стратегией. Заметив подрагивание усов противника, подождите минутку, прежде чем сдаться, независимо от того, какими были ваши намерения прежде. Если же усы вашего противника неподвижны, а до того момента, когда вы все равно собирались сдаваться, осталась одна минута, сдавайтесь немедленно и не теряйте больше времени. Никогда не шевелите усами. Так, естественно, отбор быстро покарал бы за подрагивание усов и за любое аналогичное действие, которое могло бы выдать, как вы намереваетесь вести себя в будущем. В процессе эволюции выработалось бы бесстрастное выражение лица. Почему же бесстрастное лицо, а не отъявленная ложь? Еще раз, потому что вранье нестабильно. Допустим, случилось так, что большинство индивидуумов приходило бы в ярость только тогда, когда они действительно собираются вести длительную войну на истощение. Ответная уловка совершенно очевидна. Как только у животного шерсть стала дыбом, его противник тут же отступает. Но дальнейшая эволюция может привести к появлению обманщиков. Индивидуумы, которые вовсе не расположены к длительной борьбе, при каждом удобном случае ощетиниваются и пожинают плоды легкой и быстрой победы. Так начинают распространяться гены вранья. Когда обманщики оказываются в большинстве, отбор начинает благоприятствовать индивидуумам, которых они брали на пушку, поэтому число обманщиков снова уменьшается. В войне на истощение обман пригоден в качестве эволюционно-стабильной стратегии не более чем правда. Эволюционно-стабильна бесстрастность. Капитуляция, когда она наконец произойдет, будет внезапной и непредсказуемой. До сих пор мы рассматривали только то, что Мейнард Смит называет симметричными соревнованиями. Это означает, что мы допускаем полную идентичность соперников во всех отношениях, за исключением используемой ими стратегии борьбы. Иными словами, предполагается, что ястребы и голуби равны по силе, обладают одинаковым оружием и броней, и что их выигрыш в случае победы одинаков. Такое допущение удобно для построения модели, но оно не очень реалистично. Даже Паркер и Мейнард Смит занялись асимметричными соревнованиями. Предположим, например, что индивидуумы различаются по размерам и по бойцовским качествам, и что каждый индивидуум способен оценить параметры противника по сравнению со своими собственными. Оказывает ли это влияние на складывающиеся ESS? Безусловно, оказывает. Существует, очевидно, три главных вида симметрии. О первом мы только что говорили, индивидуумы могут различаться по своим размерам и бойцовским качествам. Второй состоит в том, что индивидуумы могут различаться по величине той выгоды, которую им принесет победа. Например, старый самец, которому в любом случае осталось недолго жить, получив рану, потеряет, вероятно, меньше, чем молодой, который в течение долгого времени еще способен к размножению. Третий тип симметрии представляет собой странное следствие, вытекающее из теории о том, что чисто произвольное, казалось бы, совершенно не относящееся к делу. А симметрия способна дать начало новой ЭСС, поскольку ее можно использовать для быстрого улаживания конфликтов. Такая симметрия возникает, например, обычно в тех случаях, когда один из противников появляется на месте состязания раньше другого. Назовем первого резидентом, а второго захватчиком. Допустим, что положение резидента или захватчика не дает никаких преимуществ. Как мы увидим, существуют практические причины, по которым эти допущения могут оказаться неверными, но не в этом дело. Главное в том, что если даже из общих соображений нет основания говорить о наличии у резидентов преимущества над захватчиками, существует вероятность возникновения ЭСС, зависящей от асимметрии. Простая аналогия. Быстрое и безболезненное разрешение споров между людьми с помощью монетки. Эволюционно стабильной могла бы стать следующая условная стратегия. Если ты резидент, нападай. Если захватчик, отступай. Поскольку мы допустили, что рассматриваемая асимметрия произвольна, то противоположная стратегия, если ты резидент, отступай, если захватчик, нападай, также может быть стабильной. Какая из этих двух ESS будет принята данной популяцией, зависит от того, которая из них раньше завоюет большинство популяций. Как только большая часть членов популяции примет одну из этих двух стратегий, те, кто ее отвергнет, будут наказаны. Следовательно, она по определению представляет собой ESS. Предположим, например, что все особи придерживаются стратегии резидент побеждает, захватчик отступает. Это означает, что половину своих битв они выигрывают, а половину проигрывают. Они никогда не бывают ранены и никогда не тратят время попусту, так как все споры немедленно разрешаются в соответствии с принятым соглашением. Допустим теперь, что появился мутантный возмутитель спокойствия. Предположим, что он применяет стратегию ястреба в чистом виде, то есть всегда нападает и никогда не отступает. Он будет побеждать в тех случаях, когда его противник ведет себя как захватчик. Если же противником окажется резидент, то он серьезно рискует получить травмы. В среднем его выигрыш будет ниже, чем у индивидуумов, придерживающихся произвольных правил ЭСС. Возмутителю спокойствия, пытающемуся нарушить конвенцию «Если резидент, беги, если захватчик, нападай», приходится еще горше. Он не только чаще бывает ранен, но и реже выходит победителем. Допустим, однако, что по какому-то случайному стечению обстоятельств индивидуумы, придерживающиеся этой противоположной стратегии, сумели стать большинством. В таком случае стратегия превратилась бы в стабильную норму и каралась бы уже отступление от нее. Вполне возможно, что, наблюдая за определенной популяцией на протяжении многих поколений, мы обнаружили бы ряд возникающих время от времени сдвигов от одного стабильного состояния к другому. В жизни, однако, действительно, произвольные асимметрии вряд ли существуют. Например, резиденты, возможно, в самом деле обладают практическим преимуществом над захватчиками. Им лучше известны местные условия. Захватчик, вероятно, раньше выбится из сил, поскольку ему еще надо было добраться до поля битвы, тогда как резидент находился там изначально. Есть и более абстрактная причина, по которой из двух стабильных состояний резидент побеждает, захватчик отступает, в природных условиях одно более вероятно. Причина эта в том, что противоположная стратегия «захватчик побеждает, резидент отступает» несет в себе тенденцию к саморазрушению. Мейнер Смит назвал бы такую стратегию «парадоксальной». В любой популяции, стойко придерживающейся этой парадоксальной ESS, индивидуумы всегда будут стремиться никогда не оказаться в роли резидентов. Они при каждой встрече будут стараться выступать в роли захватчиков. Достигнуть этого они могут лишь с помощью безостановочного и, в остальном, бессмысленного перемещения. Не говоря уже о связанных с этим затратах времени и энергии, такое направление само по себе должно привести к исчезновению категории резидент. Популяции, стойко придерживающаяся другого, стабильного состояния, резидент побеждает, захватчик отступает, и естественный отбор будет благоприятствовать выживанию индивидуумов, стремящихся быть резидентами. Для каждого индивидуума это означает держаться за определенный участок земли, покидая его как можно реже и создавая видимость, что он его защищает. Как хорошо известно, подобное поведение обычно наблюдается в природе и получило название защита территории. Наилучшую из всех известных мне демонстраций этой формы асимметрии в поведении предложил великий итолог Никола Стинберген, который провел эксперимент, отличающийся характерными для него изобретательностью и простотой. Еще более яркую чень Тинберген, демонстрацию принципа «резидент всегда побеждает» дает Николас Дэвис, изучающий бабочек Парарги Аергери Работа Тинбергена проводилась до создания теории ЭСС, и моя интерпретация ЭСС в первом издании этой книги была непредусмотрительна. Дэвис задумал свое исследование поведения бабочек с учетом теории ЭСС. Он обратил внимание на то, что в Уитам-Вуде, близ Оксфорда, отдельные самцы бабочек защищали пятна солнечного света. Дело в том, что эти пятна привлекали к себе самок, тем самым превращая пятна в ценный ресурс, во что-то, за что имеет смысл бороться. Самцов было больше, чем освещенных солнцем участков, так что не завладевшие такими участками индивидуумы ожидали своего часа в тени, под пологом листвы. Отлавливая самцов и выпуская их затем одного за другим, Дэвис показал, что того из них, которого он выпускал на солнечный участок первым, оба самца считали владельцем. Тот же самец, который попадал на участок вторым, считался захватчиком Захватчик абсолютно во всех случаях быстро признавал себя побежденным Предоставляя владельцу полное право распоряжаться участком В заключительном, разящем на повал эксперименте Дэвис сумел обмануть обоих самцов Заставив их думать, что один из них владелец участка, а другой захватчик Только в этих условиях между ними возникала действительно серьезная длительная борьба Между прочим, во всех этих случаях, когда я для простоты говорил об одной паре бабочек, на самом деле Дэвис работал с выборкой, позволяющей получить статистически достоверные результаты. В одном из его аквариумов жили два самца-колюшки. Эти самцы построили себе по гнезду на противоположных концах аквариума, и каждый из них защищал территорию вокруг собственного гнезда. Тинберген поместил каждого из самцов в отдельную стеклянную банку и сблизи в банке наблюдал, как самцы пытаются вступить в драку через стекло. Тут-то и обнаружилось самое интересное. Когда Тинберген приближал обе банки к той стенке аквариума, где находилось гнездо самца А, последний становился в позу нападения, а самец Б пытался отступить. Если же он приближал банки к территории Б, самцы менялись ролями. Таким образом, просто перенося банки от одного конца аквариума к другому, Тинберген мог диктовать, какому из самцов нападать, а какому отступать. Оба самца, очевидно, действовали в соответствии с простой условной стратегией. Если ты резидент, нападай. Если захватчик, отступай. Биологи нередко задают вопрос, в чем состоят биологические преимущества территориального поведения. Высказывались многочисленные предположения, и о некоторых из них будет сказано позднее. Но теперь мы начинаем понимать, что сам вопрос, возможно, излишен. Защита территории — это, быть может, просто некая ЭСС, возникающая вследствие симметрии во времени прибытия, которая обычно определяет характер взаимоотношений между двумя индивидуумами и данным участком Земли. Вероятно, самый важный вид непроизвольной асимметрии относится к общим размерам индивидуума и его бойцовским способностям. Крупный размер — одно из качеств, необходимых для победы в сражениях, но оно не обязательно всегда самое важное. Если из двух соперников всегда побеждает более крупный, и если каждый из них точно знает, крупнее он или мельче соперника, то возможна лишь одна разумная стратегия. Если твой соперник крупнее тебя, убегай, вступай в борьбу лишь с теми соперниками, которые мельче тебя. Положение несколько сложнее, если значение размеров менее определено. Если крупные размеры дают лишь небольшое преимущество, указанная выше стратегия все еще стабильна. Если, однако, имеется серьезный риск получить увечья, возможно, также парадоксальная стратегия, вступай в борьбу с соперниками, которые крупнее тебя, и убегай от тех, которые мельче тебя. Совершенно ясно, почему такая стратегия называется парадоксально. Она полностью противоречит здравому смыслу. Стабильной она может оказаться по следующей причине. В популяции, телеком состоящей из приверженцев парадоксальной стратегии, никогда не бывает пострадавших. Это объясняется тем, что в каждом состязании один из противников, более крупный, всегда убегает. Мутант средних размеров, придерживающийся разумной стратегии, то есть выбирающий себе более мелких противников, в половине случаев оказывается втянутым в острую борьбу. Это объясняется тем, что, встречая индивидуума, имеющего меньший размер, он нападает на него. В свою очередь, этот мелкий индивидиум яростно дает сдачи, потому что избрал парадоксальную стратегию. Хотя разумный стратег имеет больше шансов победить, чем парадоксальный, он все же довольно сильно рискует оказаться побежденным или получить серьезные повреждения. Поскольку большинство членов популяции придерживается парадоксальной стратегии, разумный стратег имеет больше шансов оказаться пострадавшим, чем любой парадоксальный стратег. Несмотря на то, что парадоксальная стратегия может быть стабильной, она, вероятно, представляет только академический интерес. Средний выигрыш ее приверженцев будет выше лишь в том случае, если их число значительно превосходит число разумных стратегов. Трудно представить себе, как она могла бы вообще возникнуть. Даже если бы она и возникла, соотношению в популяции разумных и парадоксальных индивидуумов достаточно было бы чуть сдвинуться в разумную сторону, чтобы достичь зоны притяжения другой ЭСС – разумной стратегии. Зона притяжения – это тот набор соотношений в популяции, при котором в данном случае разумная стратегия дает преимущество. Как только популяция достигнет этой зоны, она неизбежно будет приближаться к разумной стабильной точке. «Был бы очень здорово обнаружить пример парадоксальной ЭСС в природе, но я сомневаюсь, что на это есть хоть какая-то надежда». Я поторопился. После того, как были написаны эти строки, профессор Мейнард Смит обратил мое внимание на следующее описание поведения мексиканского паука «Ойкобиус civitas данное Берджесу. «Если паука потревожили и выгнали из его убежища...» Он мчится по скале, и если не может найти свободную щель, чтобы спрятаться, ищет приюта в норке другого паука такого же вида. Если другой паук при этом находится в своем логовище, то вместо того, чтобы напасть на пришельца, он выбегает наружу и, в свою очередь, начинает искать себе новое убежище. Таким образом, достаточно потревожить одного паука, чтобы вызвать процесс последовательного перемещения из паутины в паутину, который может продолжаться в течение нескольких секунд, часто вызывая переселение большинства пауков данного сообщества и собственного убежища в чужое. Берджес, 1976, Social Spiders, Scientific American, 234, 3, 101, 106. Это соответствует парадоксальной стратегии, описанной в этой главе. Другой случай, который мог бы служить примером парадоксальной ЭСС, описан в письме некоего господина Джеймса Доусона в газету «Таймс». В течение нескольких лет я замечал, что одна чайка, используя флагшток в качестве выгодной позиции, неизменно уступала его другой чайке, которая стремилась занять это место, причем соотношение размеров двух птиц не играло никакой роли. Самым убедительным известным мне примером парадоксальной стратегии служит поведение домашних свиней в скинеровской камере. Эта стратегия стабильна в таком же смысле, как любая ЭСС, но ее лучше назвать МСС – морфологически стабильная стратегия, так как она возникает в течение собственной жизни данного животного, а не на протяжении эволюционного времени. Скиннеровская камера представляет собой устройство, в котором животные научаются добывать себе пищу, нажимая на рычаг, после чего пища автоматически подается на лоток. Экспериментальные психологи часто помещают голубей или крыс в небольшие скиннеровские камеры, где животные быстро научаются нажимать на небольшие рычаги, чтобы получить вознаграждение в виде пищи. Этому удалось обучить также свиней, помещая их в оборудованные специальным образом скинеровские камеры с отнюдь неизящным рычагом, который они должны нажимать рылом. Много лет назад я смотрел научный кинофильм об этих экспериментах и до сих пор помню, как помирал со смыху. Болдвин и Мисс обучали свиней в свинарнике, оборудованном наподобие скиннеровской камеры, но имевшем еще одну особенность. Рычаг находился на одном конце свинарника, а кормушка на другом, поэтому свине приходилось, нажав на рычаг, мчаться на другой конец свинарника, чтобы получить пищу, а затем снова бежать к рычагу и так далее. Все шло прекрасно, но затем Болдвин и Мисс поместили в хлев пару свиней. Это дало возможность одной свинье эксплуатировать другую. Свинья-раб носилась вперед и назад, нажимая на рычаг, а свинья-хозяин сидела около кормушки, забирая пищу по мере ее поступления. В парах свиней устанавливается такого рода прочное отношение. Одна почти все съедает, а другая работает и бегает. Вернемся к парадоксу. Ярлыки хозяина-раб оказались совершенно неадекватными истинному положению вещей. Во всех парах свиней в которых устанавливались стабильные взаимоотношения, в роли хозяина или эксплуататора всегда выступала свинья, которая во всем остальном занимала подчиненное положение. А так называемым рабом, выполнявшим всю работу, была свинья, которая обычно доминировала. Всякий знакомый с поведением свиней предсказал бы, что хозяином, поедающим большую часть корма, будет доминантная свинья, а роль раба, много работающего и почти не получающего пищи, достанется свинье, находящейся в подчинении. Как могла произойти такая парадоксальная перестановка? Это нетрудно понять, если начать рассуждать в рамках концепции стабильных стратегий. Для этого достаточно перевести принцип ESS из масштабов эволюционного времени в масштабы времени, в котором протекает жизнь индивидуума, то есть в котором складываются отношения между двумя свиньями. Стратегия «если ты занимаешь доминирующее положение, сиди все время возле еды», «если подчиняешься, управляя рычагом» звучит разумно, но она не будет стабильной. Подчиняющаяся свинья, нажав на рычаг, должна была бы быстро бежать к кормушке, где она обнаружила бы доминантную свинью, которая уперлась с передними ногами в кормушку, да так, что ее невозможно сдвинуть с места. Подчиняющаяся свинья быстро перестала бы нажимать на рычаг, поскольку это поведение не вознаграждалось. Рассмотрим теперь противоположную стратегию. Если ты доминируешь, управляй рычагом. Если подчиняешься, сиди у кормушки. Такая стратегия окажется стабильной, несмотря на то, что она приводит к парадоксальному результату, когда подчиняющаяся свинья получает большую часть корма. Необходимо лишь, чтобы доминантной свинье оставалось хоть сколько-нибудь корма, когда она мчится к кормушке с другой стороны хлеба. Добежав, она без труда толкнет подчиняющуюся свинью от кормушки. До тех пор, пока доминирующей свинье достаются хоть какие-то крохи, она будет продолжать приводить в действие рычаг а тем самым непреднамеренно давать возможность подчиняющейся свинье обжираться. А подчиняющаяся свинья будет продолжать лениво сидеть у кормушки, так как это тоже вознаграждается. Таким образом, стратегия, при которой доминирующий индивидуум выступает в роли раба, а подчиняющийся в роли хозяина вознаграждается, а поэтому она стабильна. А не может ли статься, что индивидуумы способны сохранять некоторые воспоминания об исходе прошлых боев? Это зависит от того, какой память они обладают, специфической или общей. Сверчки сохраняют в памяти общие представления о событиях, происходивших в прошлых стычках. Сверчок, который недавно вышел победителем из многих боев, приобретает черты ястреба. Сверчок, который недавно многократно проигрывал, напротив, больше склонен к стратегии голубя. Это очень четко показал Ричард Александр. С помощью модели сверчков он одерживал победы над настоящими сверчками. После таких испытаний настоящие сверчки чаще проигрывали битвы с другими настоящими сверчками. Можно рассматривать каждого сверчка как индивидуум, непрерывно пересматривающий собственную оценку своих бойцовских качеств относительно аналогичных качеств среднего члена данной популяции. Если группу таких животных, как сверчки, действующих с учетом воспоминаний о прошлых битвах, содержать в течение некоторого времени вместе, не допуская к ним посторонних индивидуумов, то можно ожидать, что в ней возникнет своего рода иерархическая структура. Тетберг, в то время, мой аспирант, обнаружил дальнейшее свидетельство такой псевдоиерархической структуры у сверчков. Он также показал, что самец у них чаще начинает ухаживать за самками, если недавно вышел победителем в драке с другим самцом. Это следовало бы назвать эффектом герцога Мальбора, основываясь на следующей записи в дневнике первой герцогини Мальборо. Его светлость вернулся сегодня с войны, и не снимая сапог, дважды доставил мне удовольствие. Можно придумать и другое название, связав его со следующим сообщением об изменениях уровня мужского гормона тестостерона, опубликованном в журнале New Scientist. Уровень тестостерона у теннисистов в течение суток, предшествовавших большому матчу, повышался. По окончании матча у победителей высокий уровень сохранялся, а у побежденных падал. Наблюдая за такой группой, можно определить место, занимаемое каждым ее членом в этой структуре. Индивидуумы более низкого ранга обычно отступают перед индивидуумами более высокого ранга. Нет нужды предполагать, что индивидуумы узнают друг друга. На самом деле происходит всего лишь следующее. Вероятность победы индивидуумов, привыкших побеждать, еще больше возрастает, тогда как индивидуумы, привыкшие к поражениям, будут проигрывать все чаще. Даже если вначале все индивидуумы выигрывают и проигрывают по закону случая, среди них все равно устанавливается иерархическая структура. Кстати, это приводит к тому, что число серьезных драк постепенно идет на уголь. Я должен использовать выражение «своего рода иерархическая структура», потому что многие считают необходимым ограничить применение термина иерархической структуры теми случаями, которые связаны с узнаванием конкретных индивидуумов. В таких случаях память о прошлых сражениях носит специфический, а не общий характер. Сверчки не способны воспринимать друг друга как индивидуумов, но куры и обезьяны способны на это. Предположим, я обезьяна. Тогда именно та обезьяна, которая побила меня когда-то в прошлом, вероятно, побьет меня и в будущем. Наилучшая стратегия для индивидуума состоит в том, чтобы вести себя по отношению к другому индивидууму, победившего его в прошлом, в соответствии со стратегией голуби. Если несколько кур, которые прежде никогда не встречались друг с другом, собрать вместе, между ними обычно возникают драки. Спустя некоторое время драки затихают, однако по совсем другой причине, чем драки сверчков. У кур это происходит потому, что каждый из них узнает свое место по отношению ко всем остальным. Между прочим, от этого выигрывает группа в целом. Об этом свидетельствует то обстоятельство, что в сложившихся группах кур, в которых отчаянные драки редки, яйценоскость выше, чем в группах, состав которых все время изменяют и в которых драки поэтому возникают чаще. Биологи часто говорят о биологическом преимуществе или функции установления иерархической структуры как способе снижения явной агрессивности в группе. Такая постановка вопроса, однако, неверна. Иерархической структуре как таковой нельзя приписывать какую-либо функцию в эволюционном смысле, поскольку это свойство группы, а не индивидуума. Можно говорить, что типы индивидуального поведения, проявляющиеся в форме иерархической структуры, если рассматривать их на групповом уровне, обладают некими функциями. Лучше было бы, однако, вовсе отказаться от слова «функция» и представлять ситуацию в плане эволюционно-стабильных стратегий в асимметричных состязаниях при наличии способности к узнаванию конкретных индивидуумов и памяти. Мы рассматривали состязания между членами одного и того же вида. А как обстоит дело с состязаниями между представителями разных видов? Как уже говорилось выше, представители разных видов не конкурируют между собой столь непосредственным образом, как члены одного и того же вида, поэтому следует ожидать, что между ними реже возникают конфликты из-за ресурсов. Наши ожидания подтверждаются. Например, дрозды защищают свою территорию от других дроздов, но не от больших синиц. Если составить карту территорий, занимаемых отдельными дроздами в данном лесу, и наложить на нее карту территорий отдельных больших синиц, можно убедиться, что территории этих двух видов перекрываются совершенно беспорядочным образом. Они живут как бы на разных планетах. Однако острые столкновения интересов представителей разных видов могут возникать по другим поводам. Например, льву хочется съесть тело антилопы, но у антилопы имеются совершенно другие планы относительно своего тела. Такую ситуацию обычно не считают конкуренцией за некий ресурс, но с точки зрения логики с этим трудно согласиться. В роли ресурса в данном случае выступает мясо. Гены льва хотят заполучить это мясо в качестве пищи для своей машины выживания, а гены антилопы хотят сохранить мясо в качестве функционирующих мышц и органов для собственной машины выживания. Эти два способа использования данного мяса несовместимы, что и прибудет к конфликту интересов. Другие представители вида, к которому относятся данный индивидуум, также состоят из мяса. Но почему каннибализм относительно редок? Как отмечалось в главе 1, взрослые особи обыкновенной чайки иногда поедают птенцов своего вида. Тем не менее, никто никогда не видел, чтобы взрослые хищники активно преследовали других взрослых животных собственного вида с тем, чтобы их съесть. Почему? Мы так привыкли размышлять об эволюции с точки зрения блага для вида, что часто забываем задавать такие совершенно разумные вопросы, как, например, почему львы не охотятся на других львов. Есть и другой неплохой вопрос подобного типа, который редко задается. Почему антилопы убегают от львов вместо того, чтобы дать им сдачу? Львы не охотятся на львов, потому что для них это не было бы эволюционно-стабильной стратегией. Каннибальская стратегия оказалась бы нестабильной по той же самой причине, по какой нестабильна стратегия ястреба в примере, приводившемся выше. Слишком велика опасность ответного удара. В конфликтах между представителями разных видов это менее вероятно. Поэтому-то столь многие животные жертвы убегают вместо того, чтобы дать сдачи. Первоначально это, вероятно, проистекает из того, что взаимодействию между двумя животными, относящимися к разным видам, свойственна некая асимметрия, большая, чем асимметрия между членами одного вида. Во всех случаях, когда между противниками существует сильная асимметрия, эволюционно стабильными стратегиями, вероятно, будут условные стратегии, зависящие от данной асимметрии. Возникновение стратегий, аналогичных стратегий «если ты мельче убегай, если крупнее нападай» весьма вероятно в стычках между представителями разных видов, потому что между ними имеется так много асимметрий. Львы и антилопы достигли своего рода стабильности путем эволюционной дивергенции, которая усиливала изначальную асимметрию в состязаниях во все возрастающей степени. Они достигли высокого мастерства в искусствах охоты и бегства соответственно. Мутантная антилопа, которая избрала бы против львов стратегию «Стой и дерись», достигла бы меньших успехов, чем ее соперница антилопы, исчезающей за горизонт. Я предчувствую, что, возможно, со временем мы будем рассматривать концепцию ЭСС как одно из важнейших достижений эволюционной теории после Дарвина. Это, пожалуй, слишком сильно сказано. Я, вероятно, чересчур быстро отреагировал на преобладавшее в те годы пренебрежительное отношение к идее ЭСС в биологической литературе, особенно в американской. Так, например, этот термин ни разу не упоминается в объёмной социобиологии Эдварда Уилсона. Теперь им больше не пренебрегают, а поэтому я могу занять более критическую и менее снисходительную позицию. Вовсе не обязательно пользоваться терминологией ЭСС при условии, что ваши рассуждения достаточно четкие. Но эта терминология сильно способствует ясности мышления, особенно в тех случаях, практически таких случаев большинство, когда подробные генетические данные отсутствуют. Иногда говорят, что в основе модели ЭСС лежит допущение о беспулом размножении, однако такое утверждение вводит в заблуждение, если воспринимать его как явное противопоставление беспулого размножения половому. На самом деле модели ЭСС не утруждают себя рассмотрением деталей генетической системы. Вместо этого они несколько туманно допускают, что подобное рождает подобное. Для многих целей такое допущение вполне пригодно. В сущности, его неопределенность может быть даже благотворной, поскольку помогает сосредоточить внимание на главном, не вдаваясь в такие детали, как генетическое доминирование, о которых в конкретных случаях обычно ничего не известно. Концепция ЭСС весьма полезна в своей негативной роли. Она помогает нам избежать теоретических ошибок, в которые мы могли бы впасть в ее отсутствие. Она применима во всех случаях, когда речь идет о столкновении интересов, то есть практически повсеместно. Те, кто занимается изучением поведения животных, приобрели привычку говорить о так называемой социальной организации. Слишком часто социальная организация какого-либо вида рассматривается как совершенно самостоятельная реальность с собственным биологическим преимуществом. Примером, который я уже приводил, служит иерархическая структура. Я уверен, что за многими из высказываний биологов о социальной организации можно разглядеть неявные допущения, типичные для сторонников группового отбора. Концепция ESS Мейнарда Смита дает нам возможность впервые ясно увидеть, как совокупность независимых эгоистичных единиц может приобрести сходство с единым организованным целым. Я полагаю, что это окажется верным не только в отношении социальной организации в пределах вида, но и в отношении экосистем и сообществ, состоящих из многих видов. Я думаю, что со временем концепция ЭСС вызовет революцию в экологии. Эта концепция применима также к идее, высказанной в главе 3, где проводилась аналогия между генами тела и командой грибцов, и тем и другим необходим командный дух. Отбор сохраняет не просто хорошие гены, а те гены из данного генофонда, которые хорошо функционируют на фоне других генов. Хороший ген должен быть совместим с другими генами, с которыми ему предстоит существовать в длинном ряду последовательных тел. Ген, определяющий способность зубов перемалывать растительную пищу, хорош в генофонде растительноядного, но не в генофонде плотоядного животного. Можно представить себе, что совместимые сочетания генов отбираются вместе как единица. По-видимому, именно таким образом возникла мимикрия у бабочек, описанная в главе третьей. Но сила концепции СС заключается в том, что она дает нам возможность понять, как отбор мог достигнуть таких же результатов на уровне независимого гена. Эти гены не обязательно должны быть сцеплены в одной хромосоме. Аналогия с грибцами на самом деле не может объяснить эту мысль. Попытаемся подойти к ней как можно ближе. Допустим, для достижения команды действительного успеха грибцы должны координировать свои действия с помощью слов. Допустим, далее, что среди грибцов, из которых предстоит набрать команду, одни говорят только по-английски, другие только по-немецки. Англичане и немцы по своим спортивным качествам примерно равны. Однако, ввиду того, что обмен информацией между грибцами играет важную роль, смешанная команда выигрывает меньше гонок, чем чисто английская или чисто немецкая. Капитан не понимает этого. Он просто непрерывно перетасовывает грибцов, давая высокие оценки грибцам из лодок, выигрывающих гонки, и снижая оценки грибцам из проигравших лодок. Если при этом окажется, что среди грибцов, из числа которых он набирает себе команду, преобладают англичане, то из этого следует, что любой немец, попавший в его лодку, с большой вероятностью станет причиной поражения, потому что общение между грибцами будет нарушено. И наоборот. Если в фонде грибцов преобладают немцы, то любая лодка, в которую попадает один англичанин, скорее всего, проиграет соревнования. Очевидно, что наибольшими шансами на выигрыш обладают команды, состоящие из одних англичан, либо из одних немцев, но не смешанные команды. На первый взгляд, создается впечатление, что капитан отбирает себе группу грибцов, говорящих на одном языке, как некую единицу. Это, однако, не так. Он отбирает отдельных грибцов, которые, по-видимому, способны выигрывать гонки. Между тем, способность отдельного индивидуума выигрывать гонки зависит от того, какие другие индивидуумы имеются среди кандидатов, из которых набирается команда. Представители меньшинства автоматически попадают в категорию нежелательных не потому, что они плохие гребцы, а потому что относятся к меньшинству. Аналогичным образом тот факт, что критерием для отбора генов служит взаимная совместимость, вовсе не означает, что мы должны воспринимать группы генов так, будто они отбирались в виде неких единиц, то есть как в случае бабочек. Отбор на таком низком уровне, как отдельный ген, может создавать впечатление отбора, происходящего на каком-то более высоком уровне. В данном примере отбор благоприятствует простому конформизму. Возможно, и более интересные ситуации. Гены сохраняются отбором, потому что они дополняют друг друга. Возвращаясь к нашей аналогии, допустим, что идеально подобранная команда состоит из четырех правшей и четырех левшей. Допустим также, что капитан, не подозревающий об этом обстоятельстве, отбирает грибцов исключительно по заработанным очкам. Если при этом в фонде кандидатов доминируют правши, то любой левша будет обладать преимуществом. Он будет способствовать победе каждой лодки, в которую попадет, и поэтому будет казаться хорошим грибцом. И наоборот, в фонде, в котором преобладают левши, преимуществом будет обладать правша. Это сходно с преимуществом ястребов в популяции голубей и голубя в популяции ястребов. Разница в том, что в первом случае речь шла о взаимодействиях между отдельными телами, эгоистичными машинами, тогда как здесь мы говорим по аналогии о взаимодействиях между генами, находящимися в телах. Отбор хороших грибцов, производимый капитаном вслепую, даст в итоге идеальную команду, состоящую из четырех левшей и четырех правшей. Создается впечатление, что он выбрал их всех сразу как целостную сбалансированную единицу, но, как мне кажется, проще считать, что он отбирал их на более низком уровне, на уровне независимых кандидатов. Эволюционно стабильное состояние, стратегия в данном контексте вводит в заблуждение, 4 правши и 4 левши, возникает просто как следствие отбора на более низком уровне, производимого на основе очевидного преимущества. Генофонд — это среда, в которой ген находится долго. Хорошие гены отбираются вслепую, как гены, выжившие в данном генофонде. Это не теория, это даже не факт, обнаруженный в результате наблюдения. Такое утверждение попросту тавтология. Интересно другое. Что делает ген хорошим? В качестве первого приближения я высказал мысль, что ген попадает в категорию хороших, если он способен создавать эффективные машины выживания, тела. Эту идею следует несколько усовершенствовать. Генофонд становится эволюционно стабильным множеством генов, определяемым как генофонд, если в него не может включиться никакой новый ген. Большая часть новых генов, возникающих в результате мутирования, перестановки или миграции, быстро устраняется естественным отбором. Восстанавливается эволюционно стабильное множество. Время от времени новому гену удается проникнуть в такое множество. Ему удается распространиться в генофонде. Существует некий переходный период нестабильности, завершающийся появлением нового эволюционно-стабильного множества. Происходит маленькое эволюционное событие. По аналогии со стратегиями агрессии, популяция может иметь более одной альтернативной стабильной точки, может перескакивать с одной на другую. Прогрессивная эволюция – это, возможно, не столько упорное карабкание вверх, сколько ряд дискретных шагов от одного стабильного плато к другому. Этот абзац представляет собой краткое и беспристрастное изложение, хорошо известное в настоящее время, теории прерывистого равновесия. Мне стыдно признаться, что, когда были написаны эти строки, я, подобно многим биологам Англии в то время, совершенно ничего не знал об этой теории, хотя она была опубликована тремя годами ранее. Позднее, например, в «Слепом часовщике» я проявлял некоторые раздражения, возможно, чрезмерные, из-за того, что теорию прерывистого равновесия слишком переоценивали. Я сожалею, если это оскорбило чьи-то чувства. Может быть, этим лицам приятно будет узнать, что, во всяком случае, в 1967 году мои намерения были самыми добрыми. Может показаться, что популяция в целом ведет себя как отдельная саморегулирующаяся единица. Но эта иллюзия возникает в результате того, что отбор происходит на уровне единичного гена. Гены отбираются по заслугам. Но заслуги данного гена оцениваются по его поведению на фоне эволюционно-стабильного множества, каковым является нынешний генофонд. Сосредоточив внимание на агрессивных взаимодействиях между индивидуумами, Мейнер Смит смог очень ясно изложить ситуацию. Нетрудно представить себе стабильное соотношение тел ястребов и голубей, потому что тела — крупные объекты, которые мы можем видеть. Однако взаимодействие между генами, локализованными в разных телах, — это вершина айсберга. Огромное большинство существенных взаимодействий между генами эволюционно-стабильного множества генофонда продолжаются внутри отдельных тел. Эти взаимодействия трудно наблюдать, потому что они происходят в клетках, в особенности в клетках, развивающихся зародышей. Хорошо, интегрированные тела существуют благодаря тому, что они являются продуктом эволюционно-стабильного множества эгоистичных генов. Но я должен вернуться на уровень взаимодействия между животными. Для понимания агрессии было удобно рассматривать отдельных животных как независимые эгоистичные машины. Эта модель распадается, если рассматриваемые индивидуумы связаны близким родством, родные или двоюродные братья и сестры, родители и дети. У родственников значительную долю генотипа составляют одинаковые гены. Поэтому каждому эгоистичному гену приходится учитывать интересы нескольких разных тел. Объяснение этому будет дано в следующей главе.